«Ваксик, мой друг, а где же наш патефон?» — спросила по-светски тетя Котя и пояснила генералу и гостям, он у нас директор патефона. Ну, я помчался, подхваченный восторгом. «Да-да, я директор патефона! Вся музыка этой квадратуры и кубатуры в моих руках скрылся за перегородкой и так стремительно, что обнаружил себя уже под супружеским ложем, где вторая половина в военное время пустовала и только жалобно поскрипывала панцирной сеткой в тоске по нашему береговому артиллеристу». Впрочем, в последние месяцы пустовала и вторая половина ложа, так что Ксения иной раз на ночь загружала туда младших детей. В самом дальнем углу покоилась картонная коробка с тяжелыми пластинками. Чего только там не было! Рио в парке Чаир, Изабела Юрьева, Клавдия Шульженко, сестры Берри на карнавале под сенью ночи, Леонид Утесов, оркестр Варламова, Юнайтс Фасман, песенки американских безработных — Все это до войны собирали тетя Котя и дядя Феля, обходя государственные магазины, а иногда и пробавляясь находками на толкучке, в частности, почти запрещенными пластинками Лещенко и Вертинского. Я выдвинул боковую треугольную иглохранительницу Патефона. Иглы, хоть и притупившиеся были в наличии, как видно, шуршурчик еще до них не добрался. Поставил Слоу Фокс, есть остров, как луна серебристый. Генерал тут же продемонстрировал могущественный подъем и галантный поклон тете Коте. Сильно прижавшись друг к другу, они стали двигаться по полутора квадратным метрам оставшейся площади и пели вместе «Посети его вновь! Этот остров! Любовь! Сильная рифма! Ничего не скажешь, от нее никуда не убежишь!» Они все больше и больше закруглялись в своих папа направлению к коридору. «Вот сейчас начнется какой-нибудь удивительный ужас», — решил Аксивакси. И действительно, Сесилия начала неторопливый подъем, сопряженный с одергиванием платья, двинулась вперед несокрушимо к девчонкам-медичкам Майки и Бебке, к которым недавно присоединилась юнейшая Зухра Сафина. «Айда, девчонки, в казарму кавалеристов!» мужским голосом агитировала она и хватала медичек за кругленькие местечки. «Там нас, пацаны, приспособят по-страшному!» Открыв ручную сумку с массивными каменьями, Она стала забрасывать туда куски шоколада, а сверху втискивать белую лошадь. Первая пластинка кончилась. Аксивакси поставил другую, накрутил еще моторную ручку и потащил патефон на террасу. «Эх, Андрюша, нам лежить в печали? Играй гармонь, играй на все лады!» Да нельзя знакомым голосом заголосила машина. Аксивакси вдруг проник сестрой грустью. Откуда она взялась? Вдруг вспомнилось, как он сидел на полу, крутил ручку... и любовался танцующей парой молодых супругов. Только много лет спустя, уже в шестидесятых, когда постаревшего дядю он стал иногда называть Феллини, до него дошло, что перед ним тогда танцевала сугубо кошачья парочка, кошечка Котя и котик Феля. В происходящую ночь не случившегося сватовства он шагнул с патефоном в руках на террасу и увидел с удивлением, что тетя Котя стоит у резного столба и плачет в платочек. Генерал в этот момент снимал свой китель, чтобы накинуть его на подрагивающие плечики любимой. «Ваксик, сними эту пластинку!» — высоким голосом воскликнул у тетю Котя. «Она напоминает мне о совсем других временах». Мальчик бросился назад в странно грохочущую квартиру, выхватил из пакета другую пластинку, вернулся на террасу и переменил репертуар. Запел сладчайший тенор «Когда простым и ясным взором ты смотришь на меня, мой друг». Невероятным, сказочным узором земля и небо расцветают вдруг. За эти несколько секунд перемены пластинок изменилась и обстановка на террасе. Теперь там появилась статная женская фигура в королевском одеянии. Это была эсфир Мироновна Байдук. Сильно светили майские звезды. Полная луна освещала отдельные части террасы и творила там серебристую геометрию. Однако вторая женская фигура стояла в тени, и театральным голосом произносила оттуда свою роль. Мне и в самом деле казалось, что мы стоим на сцене и за неимением других зрителей разыгрываем пьесу перед сидящими в темном саду майскими кошками и котами. Иван Флегонтович, товарищ генерал-майор, произносила пищевая княгиня 1944 года, вы не удостоили мою дочь, мою чистую сосилию ни взглядом, ни словом. не говоря уже о прикосновениях. Вы, кажется, даже не заметили ее, потому что ваше внимание было целиком поглощено константой котельник. Как прикажете мне все это понимать?» Генерал подошел к ней, оттянул и щелкнул американскими подтяжками. «Многоуважаемая Фира Мироновна, я могу это объяснить только тем, что завтра на рассвете я лечу глубоко за линию фронта». Он взял тетю Котю за руку, они вместе спустились с террасы в сад и пошли к калитке, за которой был виден генеральский Виллис с Ковальчуком за рулем. Акси в -аксе показалось, что в этот момент вспыхнули все 127 пар кошачьих глаз. Пищевая княгиня потянулась к ним, чтобы что-то еще сказать, однако оступилась и припала на одно колено. Наш юный ганимед поставил свой заветный патефон на пол террасы и попытался помочь из Мироновне. Увы, женщин байдульского рода по праву сравнивали со скифскими бабами. Он не мог оторвать от пола даже единый член ее, не говоря уже о плечевом поясе. Княгиня уже лежала, распластавшись на спине, лицо ее было залито то ли потом, то ли слезной влагой. Заметив беспомощные потуги мальчика, она горестно вздохнула. — Мой мальчик, я глубоко ценю твое желание помочь моему обессилевшему телу. Когда-то я слушал лекции твоей мамы на первом курсе рабфака. Ступай к своей верной тете и знай, что в моем комбинате тебя всегда будет ждать порция чечевичного бульона. Еще одна мгновенная вспышка 127 пар кошачьих глаз. Ночной спектакль продолжался. В квартире Котельников продолжалось, или вернее завершалось разграбление праздничного стола. Гости набивали сумочки, прихваченные в тайне авоськи, карманы пиджаков и даже запазухи всевозможными лакомствами, а именно пирожками, бараньими косточками, всевозможными закусками и салатами. Кто-то лихорадочно хлебал из супницы остывший бульон, другая вляпалась всей кистью руки в студень и теперь слизывала желе с волокнами мяса, кружки лука и половинчатые яйца. Чрезмерное обилие спиртных напитков делало свое дело». Многие расхитители стопроцентно не могли донести добычу до дому, валились на бок, пикировали башкой под диван, где прятались маленькие галетка и шуршурик. Один дядька из Треста все взмывал с куриной ногой в зубах и с башкой, усыпанной хворостом. Тетя Ксения, делая вид, что звонит по телефону, прокричала в трубку «Товарищи милиция! Прошу срочно, срочно выслать наряд, чтобы утихомирить хулиганствующих сотрудников! Сообщаю адрес!» Только после этого расхитители стали вываливаться из дома на пустынную Карла Маркса и исчезать в боковых улицах. Виновница торжества Сесилия Буйдак встала на рельсах и остановила почти пустой трамвай номер 6. Задрав юбку, она совершила львиный прыжок с мостовой на трамвайную площадку. Трамвай затарахтел, рассыпая искры на всем своем пути в сторону парка ТПИ и кавалерийских казарм. Медички Майка, Бепка из Зухра уселись на крыльце и довольно милыми голосами завели новую песню из кинофильма актриса «Ночь тиха, в небесах светит луна, как усталый солдат дремлет война. Только вдали за рекой кличет боец молодой, с поля жарких побед шлет он привет». Курсанты летной школы Шранин и Совочка в летние месяцы иногда заходили в Средиземнодворье. Пилоточки на бочок, воротники гимнастерок расстегнуты. Снисходительно поглядывали на новое поколение огольцов, подбивали клинки под девчат, особенно Кэське Шарафуддиновой, которая в своем коротеньком голубом платье сыграла в штандарт и очень высоко задирала ноги, чтобы перепрыгнуть мяч. Огольцы любили сидеть на заборе и поджидать какую-нибудь проходящую дамочку. Увидев подходящую прохожую, кричали ей «Тетя, у вас что-то упало!» Дамочка в растерянности оборачивалась, ища что-то потерянное, И тут какой-нибудь босовитый идиот орал: "И пар пошел! Хохот, восторг! Хулиганье!" Возмущалась женщина, но всех гаденуши уже и след простыл. Аксивакси после возвращения из пионерлагеря пустые моркваши, коротал время на своей любимой крыше, глядя на проплывающие мимо кучевые облака, он вспоминал стих, который ему поведал Валерка Садовский, такой же романтик, как он сам. Окончив с врагом поединок, я в море бежал от суда, и звука шотландских волынок не слышал с тех пор никогда. Набрал я отважный и юный веселый злой экипаж, мы брали торговые шхуны и клепера в абордаж. При жизни воспели баллады мой синий талецкий клинок, я видел волшебные клады и пленниц прекрасных у ног.